Глава 3. 8 июня, Нью-Йорк. Штаб-квартира ООН. Романов прилетел в Нью-Йорк рано утром по местному времени, минус 8 часов от московского, в аэропорт имени покойного президента Кеннеди. И его прямо на летном поле усадили в длинный черный кадиллак и доставили в штаб-квартиру ООН, что раскинулась на берегу пролива Ист-Ривер между 42-ой и 48-ой западными улицами. Когда добрались Григорий Васильевич спросил его по дороге советский посол Добрынин: "Вашими молитвами, Анатолий Федорович». «Нестандартно», — ответил Романов: "Вас, наверное, интересует, что там у нас творится на родине?" "Да, конечно." Немного смешался посол, не привыкший идти к цели напрямую, дипломатическое воспитание. "Что там творится?" "Ситуация под контролем, Анатолий Федорович. Бомба упала в глухих малонаселенных лесах." Поэтому ущерб минимальный. Но 30-километровую зону безопасности все же придется сделать. Жертв много, но удивления нет. Умерло всего трое колхозников из села, как его там, из села Кудаса Ярославской области. И под радиоактивные осадки попали еще около 10 тысяч. У нас тут в прессе и на телевидении самые чудовищные слухи распространяют, признался Добрынин, дескать, братская могила на 5 тысяч человек. Соседние города полностью эвакуированы. Радиация в тысячу рентген и так далее. Это нехорошо, поморщился Романов. Если время останется, устройте мне интервью на каком-нибудь местном канале. Надо опровергнуть эти слухи. Сделаем, Григорий Васильевич, ответил Добрынин. Тут у них три главных канала: ABC, NBC и CBS. Самый влиятельный, пожалуй, первый. Туда я и закину удочки. Могу прямо сейчас, у меня радиотелефон есть. Не надо. Вдруг заседание затянется, остановил его Романов и тут же перескочил на другую тему. Дэн прилетел, прибудет в ближайшее время, посмотрел на часы Добрынин. Из Пекина сюда дальше лететь, чем из Москвы. Течера Миттеран уже на месте. Когда начало Совета безопасности? В 11:30. Опять справился с наручными часами Добрынин. Через полтора часа. О, потек Филипп, заметил Марку часов Романов. Неплохо наши дипломаты живут. Это подарок, сразу встал в защитную стойку посол. Все оформлено и задокументировано. А мы, кажется, приехали, сообщил он, вглядываясь в окружающие небоскребы. — Красиво, заметил Романа, выгрузившись из машины. И речка рядом. Это не речка, Григорий Васильевич, поправил его посол. Это морской пролив между Манхэттеном и соседним островом. Ну, все равно красиво. «И Скульптура эта, кажется, нашего авторства. Он указал на мускулистого мужчину с молотом, замяхивающегося на кривой меч. Совершенно верно. Автор Wojciech называется «Перекуем Перекуём на орала», — подтвердил посол. К ним подошли сразу двое аоновский security и проводили внутрь главного здания. Совет безопасности перевел Добрынев сбивчивую речь одного из них — «пройдет в специальном зале заседаний. Они предлагают на выбор либо сразу пройти туда, либо подождать в комнате отдыха. А пошли сразу, объявил свое решение Романов. «Обживемся пока на рабочем месте. Зал заседаний Совета безопасности ООН располагался на втором этаже здания конференции и представлял себя обширное помещение, Где с одной стороны был амфитеатр для зрителей и сопутствующих лиц, а с другой полукруглый незамкнутый стол, за которым на стене маячила огромная картина. "Почему стол незамкнутый?" спросил Романов. "Это как бы символ, пояснил Добрынин. Подчеркивает возможность расширения в будущем. А если бы круг был, он бы символизировал законченность и завершенность. «Ясно», — "Ясно", буркнул Романов. "А что за картина висит?" Норвежского художника ответил посол Какива. Перо крога, кажется, подарок он от Норвегии. Тоже ясно вторично буркнул романов. постоянных членов Совбеза я знаю. А кто сейчас тут из непостоянных? Сейчас достал из кармана записную книжку Добрынин. На сегодняшний день непостоянными членами Совбеза являются Буркина-Фасо, Египет, Мадагаскар, Таиланд, Австралия, Дания, Польша и И еще Индия. «Очень хорошо одобрил список Романов. Прямо здесь и разберемся с этими индусами, что они там себе позволяют. Боюсь, что это место будет пустовать, заметил Добрынин. По моим сведениям, Индия отозвала всех своих послов и представителей в он на родину для консультаций. Ну и без них разберемся», — нехотя ответил Романов. Где наше место? Да вот же, показал рукой посол. Чуть левее середины, там и табличка соответствующая висит USSR. А справа от нас, значит, индусы должны были быть, указал Романов на соседнюю табличку. По первоначальному замыслу, да. А как там на самом деле будет, кто его знает. А ровно через час в четверть на этот раз президент Франции Миттеран постучал молоточком в гонке сказал в микрофон: "Господа, Мы начинаем чрезвычайное заседание, посвященное вопросу несанкционированного ядерного удара по Советскому Союзу. Вступительное слово имеет генеральный секретарь Хавьер Перес де Куэрияр. Прошу вас, сеньор Перес. И он перещелкнул к на микрофон, стоящий перед генсеком. Перес, не старый еще дипломат за залысинами и в больших роговых очках, откашлялся и приступил к выполнению своих обязанностей. Господа, Мы собрались в один из самых тревожных моментов нашей истории. Применение атомного оружия против одной из стран, являющейся членом ядерного клуба, это вызов всему мировому правопорядку, за которым стоит только ужас, страх и кошмар. На наши плечи легла нелегкая ноша урегулирования сегодняшнего кризиса. И мы должны с честью нести возложенные на нас мировым сообществом обязанности и найти выход из создавшейся ситуации. Далее он еще минут десять говорил примерно о том же, но другими словами. ООНские чиновники умеют это делать виртуозно. А еще далее передал слово советскому представителю, дабы тот осветил вопрос с практической точки зрения. Дамы и господа, поднял перчатку Романов. Как вы все, наверное, знаете, 6 июня по советской территории Был произведен залп из двух баллистических ракет с ядерными боеголовками. Одна из них была сбита силами ПВО, а вторая упала и взорвалась в 200 км севернее Москвы. Вчера я был на месте трагических событий. Это одна из северных областей нашей страны Ярославская. я рос — Зашелестело со всех сторон. Да, центральный город этого региона Ярославль является одним из старейших городов России, да и всего мира. Ему больше тысячи лет. Так вот, сейчас я покажу на карте, где это. И он сделал знак Добрынину, а тот включил слайд-проектор и вывел картинку на гладкую правую стену зала заседаний. Лазерных указок пока не придумали, так что Романов воспользовался обычной. Это примерно здесь. Ткнул он указкой где-то посредине линии, соединяющей Ярославль с Вологдой. Сто километров от Ярославля и семьдесят от Вологды. Здесь находится глухой лесной массив с редкими вкраплениями небольших деревень. Бомба разорвалась недалеко от одной такой деревни с названием Кукабой. Кук-обой. «Кук За шестидесятого вокруг. Покажите следующий слайд, попросил он Добрынина, а потом продолжил. Это фотография с места взрыва, не из эпицентра, а примерно в двух-трех километрах от него. На экране были видны сгоревшие и поваленные деревья, а на одном кадре и разрушенный деревенский дом пятистенок. А это сам Ярославль. Снимок был с высоты птичьего полета. выделялся на нем Спасо-Преображенский монастырь и митрополичьи палаты. В углу значилась дата 7 июня. Как вы сами видите, никаких разрушений здесь не наблюдается. В результате принятых советским правительством мер эвакуировано 12 населенных пунктов, попавших в 30-километровую зону отчуждения. Уровень радиации на границе этой зоны колеблется от 1 до 15 миллирентген в час. Это, конечно, существенно больше естественного фона, который измеряется в микрорентгенах, но ни о каких тысячах рентген, о которых пишет западная пресса, нет даже и речи. Теперь переходим к ответным мерам советской стороны, сказал Романов. Дав знак Добрынину приостановить показ, связаться с официальными индийскими властями нам за эти двое суток так и не удалось. В этом направлении мы рассчитываем на помощь мирового сообщества. Поэтому советским правительством совместно с Министерством обороны было принято решение нанести ракетный удар по полигону, с которого стартовали эти две ракеты с целью предотвратить дальнейшие несанкционированные удары пуск ракет продолжил романов осуществлялся как в территории советского союза так и из акватории индийского океана где несу служба наши корабли и подводные лодки вмф сейчас мы покажем спутниковые фотографии индийского полигона до и после нашего удара добрынин перещелкнул проектор на следующий слайд как видно все стартовые позиции индийских ракет уничтожены Романов взял небольшую паузу, налил себе минеральной воды в стакан и выпил гулко глотая. В его выступлении позволил себе вклиниться Рональд Рейган, сидевший через два стула справа от него. "Мистер Романов", сказал на микрофон. "Правительство и народ Соединенных Штатов выражают советскому народу искреннее соболезнования в связи с этими трагическими событиями. Мы готовы оказать всемерное содействие по всем направлениям, способствующему регулированию этого кризиса". Спасибо, мистер Рейган, откликнулся Романов, как представляется, советской стороне, Самыми важными направлениями урегулирования сейчас является расследование случившегося. Как вообще такое могло произойти? А для этого необходимо для начала хотя бы получить точную информацию о том, что происходит в Индии. и оказать помощь законному правительству Индии, если оно в ней нуждается. Далее Необходимо выявить зачинщиков нанесения ракетного удара, арестовать их и организовать международный трибунал. А всю группировку, которая ответственна за случившееся, мы считаем необходимым объявить вне закона международным сообществом. И наконец последнее. Ни для кого не секрет, что ядерное оружие имеется далеко не только у членов признанного ядерного клуба ОСС, США, Китая, Великобритании и Франции то, что такие боеголовки есть у Израиля, ЮАР и Тайваня, а теперь выясняется, что и у Индии, и скорее всего, у Пакистана, это так называемый секрет Палешинеля. Советское руководство считает, что необходимо в кратчайшие сроки урегулировать эту проблему. Надо либо принимать эти страны в ядерный клуб со всеми вытекающими последствиями, либо ликвидировать их ядерное вооружение под международным контролем.